ПОЗИТИВНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ В начале 20 века в психологии появилось новое направление – бихевиоризм. Оно изучало методы влияния на поведение и мышление людей. Исследователи определили, что желательное надо подкреплять, а за нежелательное – наказывать. Вроде бы все понятно – нравится – хвали, не нравится – наказывай. Но все оказалось не так просто. Соблюдать баланс между подкреплением и наказанием на самом деле сложно. Наказание — это не только физическое воздействие или ограничение в удовольствиях, в развлечениях, в общении и так далее. Например, для ребенка наказанием будет молчание, игнорирование матери или даже ее суровое лицо. Наказывать, критиковать, выражать недовольство или обижаться на детей — оказалось легче, чем их хвалить. Некоторым родителям кажется, что если они будут указывать на недостатки, то ребенок будет стремиться все исправить. На деле же все обстоит совершенно наоборот. Годами ругаете за лень, а ребенок становится еще ленивей. Ругаете, что грязнуля, а комната чище не становится. Называете бездельником, а ничего не меняется. Ругайтесь, что ребенок вас не слышит, но внимательнее и уважительнее он не становится. Просто все внимание направляется на негативное, а позитивное остается без внимания. Ведь как часто строят сообщения в семье? Большинство родителей действуют так. За плохое ругают, а хорошее не замечают. Например, ребенок не убирает в комнате, Его отругали, а если он убрал, то не обратили внимания. Ребенок не сделал уроки, все раздражаются и ругаются. А если он что-то все-таки сделал, то никто не заметил. Ребенок поиграл с младшим братом, помог ему в чем-то, никто не заметил. А если братья не поделили игрушку, то сразу скандалы, критика и внушение. Если муж после работы отправился отдыхать в комнату, у жены раздражение. А если пошел занять ребенка, то никто и не заметил. Обычно объясняют так. Это ведь так и должно быть. Зачем хвалить? Ну, давайте тогда проанализируем. Вы продолжаете жаловаться и критиковать. Это длится годами. А меняется ли что-нибудь? Вообще-то да, меняется. Негативы становятся только больше. Вот и все. В предыдущей главе мы говорили про интроекты. Подсвечивая больше негативные, родители формируют в детях ограничивающие убеждения, чувство вины и плохое мнение о себе. Поэтому, как показывают исследования, дети к первому классу школы гораздо лучше осведомлены о своих недостатках, чем о достоинствах. А ведь это база, на ней формируется уверенность в себе. Это то, с чем человек пойдет во взрослую жизнь, где испытаний и трудностей достаточно, и важно уметь опираться на себя. Это не означает, что ребенка надо только хвалить. Ребенок должен понимать границы, осознавать, что такое ответственность за свои действия и так далее. Но во всем нужны родительская мудрость и баланс. Если вы сейчас обнаружили, что негатива в ваших отношениях больше, то похвала может это исправить. Она не только внесет свет в ваше общение, но и поможет легче достигать ваших родительских или партнерских целей. Каким образом? Вам нужно начать подсвечивать, хвалить то, что вам понравилось, или то, что вы одобряете. Но не ставьте слишком высокую планку. Представьте, что вы находитесь в помещении, где нет центральной люстры, но есть много небольших свечей. Каждая похвала или позитивное внимание зажигает свечу. Они зажигаются одна за другой в разных концах вашего дома. И вы увидите, как от небольших огоньков горящих свечей в нем станет светло и тепло. А еще эти свечки зажигаются от доброй улыбки, поглаживаний, объятий и одобряющих жестов. Все это сформирует позитивные интроекты у детей. Подсвечивание — это когда вы добрым словом или одобрительным вниманием отмечаете те или иные действия или поступки, как будто из множества других выделяете «Вот это хорошо, правильно, я одобряю, мне нравится». Или представьте, что у вас в руке фонарик, и его светом вы выхватываете из темноты или серой массы что-то, что хорошо или почти хорошо. Наша жизнь в основном состоит из мелочей, достижение больших вершин состоит из мелочей и ощущение благополучия тоже состоит из мелочей. Например, вы хотите, чтобы первоклашка лучше прописывал кружки или кружочки. Обратите его внимание на те, что у него уже хорошо получились, и похвалите, подсветите. Вот красивый крючок! Это вообще идеальный, а этот хвостик как с картинки. И потом обратите внимание на реакцию ребенка на произнесенные вами слова. Посмотрите, как будут двигаться его глаза. Вы заметите, что ребенок будет поглядывать на хорошие крючочки, чтобы писать еще лучше, и просидит за занятиями дольше. Формируйте позитивные интроекты. Смотри, какой ты старательный, прилежный. Хвалила сейчас сына пять лет за выполнение в тетради задания по математике. Говорила, какие ровные и четкие линии получились, как верно он подобрал цвета, как много заданий сделал. Старалась петь, что вижу, используя технику репортаж из книги. Еле смогли остановить. Настрой был доделать всю тетрадь от начала до конца. Похвала помогает выделить положительное из всего происходящего. И подсветить это для ребенка, который только растет и ничего не знает о жизни. Вот это правильно. Это хорошо или почти хорошо. Тут ты молодец. Спасибо, что услышал меня. Сам одежду разложил. Умница. Вот о такой помощнице я всегда и мечтала. Молодец. Не сдавайся. Я верю в тебя. Почему критикой, раздражением и оскорблениями можно навсегда отбить любовь к чему-то, а похвалой и добрым вниманием укрепить желание действовать? Все дело в химии мозга. Критика, раздражения это стресс для нашей психики. Он заставляет организм выделять гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. Кортизол, гормон стресса или страха, вырабатывается в тот момент, когда человек чувствует угрозу или ощущает сильные эмоциональные и физические нагрузки. Хронический стресс может привести к неврозам и болезням. Критика, оскорбление — это агрессия, а на нее всегда реакция «бей» или «беги». Поэтому ребенок в ответ на вашу такую полезную критику агрессирует реакция «бей» или всеми силами отлынивает от каких-то занятий, реакция «беги», не усадишь за занятия или не объяснишь, что нельзя так общаться с братиком. Когда мы хвалим, у человека выделяется дофамин. Дофамин — это нейромедиатор, который отвечает за чувство любви, мотивацию и предвкушение получения удовольствия. Человек хочет еще и еще испытывать эти чувства, поэтому лучше старается, повторяет одобряемое действие. Поэтому похвала и является прекрасным позитивным подкреплением. Вы наверняка слышали старую индейскую притчу. Когда-то давным-давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, Зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил. А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Так, если в семье мало света, то там душно, холодно, каждый выживает как может, живут взаимные обиды, выгорания и так далее. Если много тепла, то и семья дружная, счастливая, сильная. Семья всегда такая, куда направляют внимание ее взрослые. Вполне может быть, что, читая эту главу, вы поняли, что общаетесь с близкими точь-в-точь, точь, как ваша мама. Неприветливое выражение лица, речевые обороты, критика, поддевки вместо здорового общения и так далее. Теперь вы знаете, что это негативные интроекты, заимствованные из вашей родительской семьи. Но это можно изменить. Мне очень хочется, чтобы эта книга помогла вам начать прекрасные изменения, даже если не было такого собственного опыта. Когда вы научитесь высвечивать для близких приятные мелочи, хвалить, улыбаться, то это будет формировать в них укрепляющие интроекты, а ваши собственные негативные интроекты потеряют силу, ведь они — это не исконно ваше, а всего лишь заимствованные.